Наталья Антонова. Приусадебное убийство. Роман. Серия Уютный детектив. Москва Эксмо 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Олег Павлович Тарнавский, умный, приятный и невероятно состоятельный мужчина в самом расцвете лет, вынужден играть классическую роль дядюшки. Его окружает целая толпа родственников и приживал от искренне преданных людей до последних лицемеров. И когда Олег Павлович неожиданно принимает решение жениться на молодой прелестной Мариане, кому-то это явно не по душе. Невесту сталкивают с лестницы. Теперь частный детектив Мирослава Волгина и ее неотразимый помощник Морис Миндаугас должны разобраться, кто совершил это преступление. И что его заставило пойти на крайний шаг? пресловутая погоня за богатством, зависть, ревность или давно похороненные тайны прошлого?